В тот момент, когда с пирогами было покончено, за окном носилось уже несколько ярких цветных вихрей. К зелёному присоединились лиловый и высильково-синий, а их оранжевый братец спустился пониже, сообразив, что в перемешку быть веселее. В связи с этим на улице Медных горшков жизнерадостно рязилась доброй половины личного состава городской полиции. Выскочили в цветной ветер как дети под летний дождь, вертели головами, смеялись,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 Я бы, пожалуй, попрыгал от счастья. Давно этого не делал. Я проверю, взвылся Номинорих. Я пока не очень могущественный, на меня всё что угодно подействует. Хм, ты себя недооцениваешь, усмехнулся шеф. Впрочем, и правда, выйди. Может, унюхаешь там что-нибудь интересное. И я с ним. Кофов встал из-за стола. Если с этим ветром что-то не так, я сразу пойму. И я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 Генерал Бубутов умикчился сердцем, утратил прежний пыл, забыл 3 млн фирменных ругательств на сортирную тему и окончательно распустил своих ребят. И где, кстати, он сам? Почему не грозит отправить всех чистить сортиры? Я, между прочим, соскучился. О, ну, кстати, да, Бубутов действительно впал не притих. Согласился Джуфин. Я ему такого заместителя подсунул, рядом с которым что угодно умикчиться сердцем. и практически перестанет появляться на службе, убедившись, что всё распрекрасно делается само. А, частный детектив из Тулана, вспомнил я. В смысле, профессиональный подозреваемый. Миломори о нём рассказывала.